Но самым большим событием в жизни мистера и миссис Джон Гарман в их новой жизни был приезд мистера и миссис Юджин Рейберн. Как осунулся, как изменился Юджин! Куда девалась его былая светскость? Он шел, тяжело опираясь правой рукой на палку, левую положив на плечо жены. Но ему день ото дня становилось все лучше и лучше, силы пребывали, И врачи начинали поговаривать, что со временем и шрамы у него на лице будут не так заметны. Миссис Джон Гарман по секрету поведала мистеру Юджину Рейберну о том, какие чувства питала к нему его теперешняя жена еще в те дни, когда он был беспутным по весе. А мистер Юджин Рейберн поведал ей тоже по секрету, что она скоро убедится, какое благотворное влияние оказала на него жена. Не ждите от меня торжественных клятв, они излишни. Но я твердо решил начать новую жизнь. В этот момент в комнату вошла его жена Лизи и заняла свое обычное место у его изголовья, так как он до сих пор не мог обходиться без нее, без своей сиделки. Вы только подумайте было, а ведь в день нашей свадьбы Юджин сказал мне. что ему лучше бы умереть и оставить меня вдовой. Но я не умер, Лиззи, ради тебя, дорогая. Ведь ты сама меня об этом просила. В тот же день Лайтвуд зашел побеседовать со своим другом. Он лежал на кушетке в отведенной ему комнате наверху. Лизи рядом с ним не было, так как Белла увезла ее кататься. Друг мой, как ты, кстати, пришел? У меня накопилось столько всяких мыслей, что мне не терпится поделиться ими с кем-нибудь. Прежде всего, поговорим о настоящем, а потом перейдем к будущему. Мой почтенный родитель, который душой и телом куда моложе, чем его сын, и до сих пор преклоняется перед женской красотой, был настолько любезен. Не так давно он провел у нас два дня там, на реке. Так вот... Он был настолько любезен, что предложил заказать художнику портрет Лизи. Как ты сам понимаешь, когда такие слова исходят из уст человека, подобного моему почтенному родителю, их можно приравнять к мелодраматическому благословению. А ты действительно начинаешь поправляться? Да нет, кроме шуток.